что виноват. По утренней холодной рассе важно вышагивал золотисто-огненный петух. Время от времени он останавливался, хлопал крыльями и кукарекал. Когда путь ему преградила небольшая тележка, в амбулатории перевозили на ней бутылки с лекарствами и опрыскивателя Петух вскочил на поручень. Наверное, он хотел покрасоваться и чтобы его пение с высоты было далеко слышно. Однако спеть ему не удалось. Тележка тронулась, покатилась с бугра вниз и наехала на хвост отдыхавшему после ночного бреха полкану. спросонья перепуганный пес бросился бежать и сшиб проходившую мимо Мурку. Мурка пфукнула, выгнула спину и взъерушила шерсть, собираясь драться, но полкан так свирепо тявкнул на нее, что Мурка, потеряв мужество, обратилась в бегство. Петькина мама в это время доила корову. Когда полканы мурка пробегали мимо, корова брыкнула ногой и повалила подояльник. Молоко разлилось по земле. Кругая всех на свете кошек и собак, развели псарню-кошарню. Петькина мама направилась домой и, проходя мимо чулана, где сладко спал ничего не ведавший Петька, хлестнула его мокрой тряпкой по ногам. Вставай, лежебока! На этом месте Петькиного рассказа я подумал и произнес вслух «Обидно». «Что обидно?» – насторожился Петька. «Кому обидно?» «Тебе. Ни за что, ни про что получил макроплюху». «Много ты понимаешь. Моя мама очень справедливая. Плюха заслуженно Тележка стояла на пригорке, и мама еще вчера сказала, чтобы я подложил под колеса камни, а я забыл». Спорить с Петькой я не стал но все же мне казалось, что виноват не Петька, а петух. Между прочим, когда об этой истории узнала Верка Кошкина, она заявила, что виноват Петькин папа, который поставил тележку на бугре, не подложив ко мне под колеса. Петькин же папа буркнул, что виновата сама мама, потому что когда дуешь корову, нельзя ворон считать. Однако мама не согласилась с этим и сказала, что беспорядок на дворе устроила бабушка так как она развесила белье над тем местом, где всегда стояла тележка, и папе пришлось поставить ее на бугре. Тогда бабушка объяснила, что белье пришлось повесить на новом месте, потому что корова, когда чесалась, повалила столб и оборвала старую веревку. Петькина корова, как и все коровы, говорить не умела и сказать что-либо в свое оправдание не могла. Выяснить до конца, кто виноват, поэтому не удалось.